Издательство Эксмо. Даниэль Л. Дженсен. Предавшая королева. Посвящается моей ближайшей доверенной подруге Элис Кова. Глава 1. Арен. 13 дней он провел с завязанными глазами. Руки его также были связаны, время от времени ему затыкали рот. Но несмотря на постоянную обжигающую боль от веревок, облезающую кожу на запястьях и мерзкий вкус кляпа, лишь бесконечная темнота от повязки на глазах доводила Арена, бывшего короля цыгане, до грани безумия. Боль была его старым другом, необходимость терпеть неудобства практически образом жизни, но худший из Оказалось видеть перед собой только те образы, что мог показать ему собственный разум, потому что, невзирая на горячее желание увидеть что-либо иное, он мог представить лишь её, Лару, свою жену, вероломную королеву и тиканы. У него хватало более неотложных задач, в первую очередь нужно было понять, как чёрт возьми избежать от маретринцев Однако практическая необходимость отступала, пока он мысленно изучал каждое мгновение, проведённое с Ларой, безуспешно пытаясь отделить правду от лжи, реальность от игры, хоть и не смог бы сказать, для чего это ему. Чем поможет знание, было ли что-то из этого настоящим, когда мост утерян, его люди погибли и продолжают гибнуть? Его королевство на грани поражения, и все из-за его доверия, его любви к врагу. Я люблю тебя. Она заполняла все его мысли, ее лицо и голос, спутанные медовые волосы, блестящие лазурные глаза, дорожки слез на грязных щеках. Правда или ложь? Арн не знал, какой ответ станет для раны целительным бальзамом. А какой вновь разорвёт её края? Мудрый человек сумел бы отвлечься, оставить это, но ради всего святого Арен никогда не претендовал на мудрость, так что продолжал двигаться по замкнутому кругу. Он почти помешался, вновь и вновь вспоминая её лицо, её голос, её прикосновение, в то время как Маредринце волокли его, несмотря на яростное сопротивление, прочь из его павшего королевства. Только когда он оказался вдали от морей, под жарким небом Маредрины, его желание исполнилось. С него сняли повязку. Желание удел глупцов.